Глава вторая Завершив разговор с Годуновой, я сладко потянулся, с удовольствием ощущая, что, несмотря на возраст, мое тело по-прежнему полно силы и готово к серьезным нагрузкам. Последствия похода на кромку уже полностью исчезли, хотя поначалу я всерьез опасался, что несколько переоценил свои возможности. Но тревоги оказались напрасными, что не могло не радовать, и впереди меня ждали события, которые совершенно однозначно потребуют напряжения всех сил, как физических, так и моральных. Хотя, положа руку на сердце, я сам сделал все, чтобы превратить свою жизнь, а теперь это была именно жизнь, а не существование, в процесс, максимально насыщенной приключениями, загадками и опасностями. Ну и слегка перестарался, видимо. — Леночка, зайди ко мне, — сказал я, нажав клавишу интеркома. — И я все еще жду кофе, между прочим. Прошло всего девять минут, а вы распределились принести его через десять невозмутимо — отозвалась моя персональная ведьмочка. — Так что ваши претензии нелегитимны, антон Борисович. Ты мне тут не выражайся, — возмутился я, — а то выучили умных слов, понимаешь ли. Кофе, говорю, где? Вот он, и совершенно нечего было так. Разоряться шеф, входя в кабинет, сообщила мне секретарша, которая вслед за Лехой и Саввой все чаще звала меня или шеф, или босс, видимо, стараясь подчеркнуть, что она тоже член нашей странной команды. «Наверное, Леночка была идеальной любовницей для такого, как я». Она не настаивала на развитии отношений, не требовала повышенного внимания, спокойно реагировала на букеты и приглашения в рестораны, никогда не позволяла себе называть меня не то что Тошей, а даже просто Антоном. исключения составляли редкие случаи, когда она оставалась у меня ночевать. Там уж, как вы понимаете, не до официозы, хотя порой Мне казалось, что однажды она в самый приятный момент заявит «Не останавливайтесь, шеф, мне так хорошо». «Ведьма, что с нее взять?» «Спасибо». Я втянул носом дразнящий кофейный аромат и довольно улыбнулся. «А скажи мне, дорогая...» Тут Леночка слегка напряглась, так как подобным образом я обращался к ней только, когда бывал чем-нибудь недоволен. «Как ты смотришь на то, чтобы взять небольшой отпуск?» «Отпуск?» «Кажется, мне удалось по-настоящему удивить девушку, так как поднос, который она несла, дрогнул, и кофе чуть-чуть выплеснулся на блюдце». «С чего бы такая щедрость?» «Подозрительно прищурившись, поинтересовалась она. Если мне не изменяет память...» Буквально неделю назад я просилась у вас в отпуск покататься на лыжах в Капаонике, но вы категорически мне отказали. Отказал. Сделав глоток капучино, не стал отрицать я. Но, во-первых, это было целую неделю назад, а во-вторых, во-вторых, придумай сама мне лень. Даже так в зеленых глазах мелькнула искренняя беспокойность. Что «Случилось? Вам угрожает опасность?» «Мне нет, тебе — да». Я поставил на стол чашку, и мне было бы намного спокойнее, если бы ты провела ближайшую пару недель где-нибудь подальше от эпицентра событий. Да хоть бы в том же Капаонике. «А, -а что, снег, горы, мускулистые красавцы-инструкторы, вкусная еда, разве плохо?» Леночка молча смотрела на меня, задумчиво покусывая нижнюю губу, и от этого взгляда я неожиданно почувствовал себя неуютно. Откуда информация прервала на молчание в тот момент, когда я уже готов был разразиться обличительной речью? — От Егора, — честно ответил я. — Ты же знаешь, что у него бывают моменты предвидения. «Знаю, он говорил», — по-прежнему задумчиво ответила секретарша. «Только мне все равно не очень понятно, как мой отъезд может решить проблему. Если я буду абсолютно уверен, что ты в надежном месте и тебе ничто не угрожает, я смогу действовать более свободно, понимаешь? Вопрос надо решать до того, как он станет большой проблемой». «А если я постоянно буду на тебя оглядываться, то у меня будут связаны руки». «А почему ты решил, что я соглашусь уехать и оставить тебя решить мои проблемы?» «Потому что я прошу тебя поступить именно так». Я добавил в голос мягкости, так как переход на «ты» говорил о том, что она очень нервничает. «Нет», — решительно заявила Леночка, — и я не мог сказать, что сильно удивился. Я был практически уверен, что она откажется, но попробовать-то нужно было. Что? Нет. Я никуда не поеду. Может быть, ты забыл, что я не беззащитная девушка, а ведьма, и за прошедшее время очень многому научилась. Софья постоянно меня хвалит. Она говорит, что давно не видела такого большого потенциала. «Это прекрасно!» — я изобразил аплодисменты. «То, что ты ведьма, я прекрасно помню. Да, тебя теперь гораздо сложнее убить, согласен, но против яда или пули в висок твои способности не помогут. Стелла была посильнее тебя, и что? Твоя бабка Пелагея не на помойке себя нашла, но в результате где они обе?» если опасность, которая тебе грозит, исходит от ведьм, то уж они-то точно знают, где твои слабые места. А я обещал Пелагее позаботиться о тебе. Так дело в этом. Тонкая темная бровь слегка изогнулась, а в зеленых глазах мелькнуло не очень понятное мне выражение. Не только. Догадываясь, что сказал что-то не то, исправился я. Ты и мне самому небезразлично, знаешь ли, и Савве, и Лёхе, и даже Фредерику. Ты одна из нас, Леночка. Какое-то время в кабинете было очень тихо, а потом девушка тяжело вздохнула и посмотрела на меня как-то странно, словно бы даже с каким-то сочувствием. Вот интересно. Медленно, словно размышляя вслух, произнесла она, «Почему подавляющее большинство мужчин, умных, сильных, опытных и рассудительных, при всем обилии положительных качеств, порой бывают такими непроходимыми дураками?» «Не отвечайте, Антон Борисович, это был риторический вопрос». — Ну и хорошо, потому что ответить мне тебе нечего, — засмеялся я. — Вы, женщины, существа загадочные и непостижимые, особенно ведьмы. Можно придумать десять объяснений вашим словам, а о правильном окажется одиннадцатое, про которое ты даже не подумал. — Ну так что ты мне скажешь по поводу отпуска? — Нет. Она улыбнулась и на щеках... Появились очаровательные ямочки, при виде которых и Савва, и Леха обычно начинали грустно вздыхать и переглядываться. «Я буду осторожный, Антон Борисович. Вы даже можете приставить ко мне охрану, Савва, например, если вам так будет спокойнее. По идее...» Я сейчас должен был нахмуриться и заявить, что нечего всяким савам отираться возле моей девушки. Но я в очередной раз разочаровал Леночку, потому что кивнул и сказал, что обдумаю этот вариант. «На сегодня у нас кто-нибудь есть?» Я решил перевести разговор в более безопасное русло, то есть на рабочие вопросы. «Нет», — даже не заглядывая в ежедневник, — ответила Леночка есть на понедельник, а на завтра и на выходные никого. Отлично. Я отставил пустую чашку, которую девушка тут же поставила на поднос, чтобы забрать из кабинета. Она тщательно следила за тем, чтобы я не устраивал здесь филиал кофейни и не оставлял, где попало чашки. Тогда завтра я работаю дома, а у тебя укороченный рабочий день. В воскресенье приезжай к нам». Если хочешь, Инна Викторовна собиралась печь блины со всякими, там, добавками. Вкусно. Леночка медленно провела язычком по губам, глядя на меня с провокационной усмешкой. Мол, ну что же ты, Антон Борисович? Ну, а что я? Некромант сказал, некромант сделал. Сам расстроил девушку, сам и успокоил. Тут, как говорится, без вариантов. Когда через полчаса Леночка, поправив безупречную прическу и с притворным недовольством, подкрасив губы, таки ушла обратно в приемную, я вытащил телефон и набрал Леху. — Леха, мне нужен Дед Синегорский, вот прямо сейчас. — велел я и через пару минут услышал в трубке того же Алексея, но интонации были уже другими. — Чем я могу быть полезен? ролдер мидонович драгоценный мой а скажите ко мне нет ли у вас такого зелья тут я задумался чтобы точнее сформулировать свое пожелание чтобы человек не мог какое то время выйти из дома сильную хворь конечно ни к чему насылать а вот чтобы слабость такая знаете апатия может даже головокружение как нибудь — степенно отозвался гениальный травник. — Имеется. А кому ты хочешь его дать-то? Линочке не стал скрывать я свои планы. Того, что девушка меня подслушает, я не боялся. Этот кабинет был опутан таким количеством охранных заклинаний, что я иногда думал, что и сам уже не разберусь, где тут что. — Ох ты ж! — изумился дед. — А что он творил-то, ягоза наша? — Вот для того и надо, чтобы ничего не натворило, — хмыкнул я. — Нужно мне, чтобы она дня три дома посидела безвылазно, пока я некоторые вопросы решаю. — Ведьме ей немного иную дозировку надо, — тут же стал рассуждать синегорский Тебе как передать-то? Или время терпит? Передайте через Фреда, пусть метнется, — решил я. А она ждет небольшое путешествие. а Вот же ты неугомонный! Не то восхитился, не то возмутился травник. А еще говорят, что некроманты — народ солидный, степенный, суеты не терпящий. Врут, Фролдер Медоныч, — заверил я его, — бессовестно врут. Да, это я уж. — Понял, — хихикнул дед. — Ладно, дай мне минут пятнадцать, а потом жди Фредерика. Я отключился, потом встал из-за стола и выглянул в приемную. Леночка что-то сосредоточенно изучала в компьютере. — Слушай, сладкого хочется ужас просто, — пожаловался я ей. — Будешь? — А что вы предлагаете, Антон Борисович? Девушка ненадолго оторвалась от экрана. «Давай закажем что-нибудь или купим?» «Можно, только у меня сейчас онлайн-урок начнется», слегка смущенно ответила Леночка. «Я же вам говорила, что решила всерьез заняться психологией, и вы не возражали?» Софья это тоже одобрила, сказала, что мне обязательно пригодится. «А то я не знаю». «Поэтому именно сейчас я предложил» что ты не сможешь оторваться, значит, придется идти самому. Девочка моя, слова «всерьез заняться» и «онлайн-урок» не сочетаются, так сказать, по умолчанию. Давай тогда уж поступай учиться и занимайся этим делом всерьез, а не вот это вот все. — Умейте вы поддержать, Антон Борисович, — слегка обиженно отозвалась Леночка мне для начала и так пойдет может я еще разочаруюсь ну такой подход можно считать разумным подумав согласился я тогда я пойду куплю что нибудь эдакое, ужасно калорийное и вкусное тебе взять я скоро в дверь не войду вздохнула леночка а потом махнула рукой берите уж что нибудь со взбитыми сливками а я параллельно с уроком кофе сварю Я похлопал себя по карманам, сделал вид, что забыл телефон и ненадолго вернулся в кабинет. Сделал я это как раз вовремя. Не успел я закрыть дверь, как из стены вышла адская гончая во всей своей красе и аккуратно положила на стол небольшую коробочку, которую держала в зубах. «Спасибо, Фредерик», — поблагодарил я псину — и потрепал по когтистому загривку. «Можешь возвращаться, а вечером нас ждет поездка. Так что скажи парням, чтобы никуда не уходили, они мне понадобятся». Фред кивнул и молча растворился в стене. Вот сколько веков вижу это, и каждый раз внутри что-то замирает, когда он подходит к поверхности и просто впитывается в нее. Демонстративно, держа на виду телефон, я вышел из кабинета, но предосторожности были не нужны. Леночка, надев наушники, сосредоточенно смотрела в экран и иногда что-то записывала. Я вышел в коридор и направился к лифтам. На два этажа ниже располагалась кондитерская, в которой варили отвратительный кофе, а вот пирожные у них были совершенно потрясающие. Попутно я изучил инструкцию, приложенную к коробочке. Две горошины в любой момент независимо от приема пищи. Надеюсь, они безвкусные. Впрочем, в ином случае дед предупредил бы меня. Взяв четыре пирожных, к себе два эклера, а Леночке две булочки со взбитыми сливками и фруктами, я остановился у одного из небольших столиков И, открыв коробочку, извлек две крохотные горошинки. Утопив каждую из них в сливках, я, чрезвычайно довольный собой, вернулся в офис и спокойно проработал до конца дня. Потом отвез Леночку домой, дождался обещаний, что она будет очень-очень осторожной, получил заслуженный поцелуй и поехал домой. Сытный ужин окончательно примирил меня с предстоящей поездкой, о подробностях которой мои компаньоны пока были не в курсе. Наконец сава не выдержал и, внимательно изучая новостную ленту в телефоне, небрежно поинтересовался. — Ты вроде сказал, что мы куда-то поедем? — Обязательно! — Я потянулся так, что хрустнули кости. Вот сейчас ужин немного переварим, да и отправимся. Куда двинем-то? — В столь любимый нами всеми город Зареченск, — сказал я, любуюсь на изумленные лица друзей.